Ваня приехал в усадьбу утром. В крестьянском заплатанном армяке и подшитых бичевкой валенках он был похож на безработного батрака. Алексей Антонович принял его в конторе. Когда Ваня сказал, что явился по личному делу, он недоверчиво мотнул расчёсанной бородой, но всё-таки кликнул мальчишку и велел подоложить. В сенях чидил самовар. пахло дымом и новыми хомутами. С грязных, оклеенных бумагой стен, глядели портреты митрополитов и генерала Скобелева на белом коне. Ваня видел в окно, как, прыгая через лужи, возвращался босоногий мальчишка, как от ветра гнулась сирень, и на кухне хлопотала Маланья Петровна. Он смотрел на эту чужую помещичью жизнь и, в общем, Ему казалось, что он напрасно приехал сюда. Но на крыльце торопливо застучали шаги. В контору вошла Наташа. На ней поверх чёрного платья был накинут вязаный тоже чёрный платок. По голубым холодным глазам Ваня тотчас узнал её. Наташа в недоумении обратилась к нему. Вы по делу? Да, по личному делу. Они вышли на двор. На размытой, липкой земле догнивала солома. Перелетали озябшие воробьи. Ваня замялся. — Я от вашего брата. — От Александра? С тревогой повторила Наташа. — Вы от него? Он жив? Ваня потупился. — Да говорите же, говорите! Александр Николаевич умер. Боясь взглянуть на Наташу, взволнованно вымолвил Ваня: Наташа ничего не сказала. Ваня покраснел и умолк. Когда в Москве 20 августа я читала: "Так это он?" "Да, он." Она повернулась И забыв про Ваню, пошла назад к дому. Она шла чёрная точно монашка с белокорой, низко опущенной головой. Ване казалось, что она сейчас упадёт. Но на полдороге она внезапно остановилась. Вы его товарищ? Да? Простите, вам ничего не нужно? Нет, ничего. Прошу вас, Благодарю. Ничего. Она долго стояла, не решаясь уйти, словно желая что-то понять. И вдруг слабо взмахнула руками: "Господи! Да как же я им скажу?" До станции было 7 верст. Ваня пошёл пешком. Было ветренно, ноги вязли в грязи. С неба сеяла мокрая пыль, И налево за лесом Взмывала синяя, как свинец, Тяжелая туча. Всюду, сколько хватал острый глаз, Тянулись однообразные, взрытые, Взбороненные, искошенные поля, И только по большаку Одинокие часовые Выстроили с березы. Ежись от холода, И, слушая, как посвистывает ветер в ушах, Ваня невольно вспомнил свою жизнь. Он вспомнил детство с колотушками, руганью, пьянством и мужицкой неприкрашенной нищетой. Вспомнил юность, завод, ляск железных машин, снова пьянство и опять нищету. Вспомнил Володю, огромного, сильного, с властным голосом и маузером в руках. вспомнил пресню, мороз барикады и Серёжу, и училище и драгун, вспомнил Анну и Ипалита, и убийство главного военного прокурора, вспомнила Брама и Берга, и Кольку и Александра, и когда он вспомнил всю свою бесплодную жизнь, ему стало страшно. Безусловно разбитый Если не смогли ни Володя, ни Серёжа, ни Полит, ни Болотов, ни Ризенштерн, то кто сможет? На кого надежда? Или вовсе нету надежды? Вовсе нету правды на свете. От этих мыслей стало ещё холоднее. Казалось, что грешно бессмысленно и бессовестно жить. Он пришел на станцию в пятом часу. Еще не смеркалось, но было мглисто и слезливо плакало осеннее небо. На платформе толпился народ. Артель пильщиков собралась в отъезд. Впереди стоял рослый, широкий в плечах, длинно бородатый мужик, издали напоминавший Володю. Его сосредоточенно твердая, Слегка ребое лицо и умный взгляд серых глаз поразили Ваню. "Ей богу, Володя", подумал он и ясно увидел рабочую Русь. Он увидел Русь необозримых распаханных, орошённых потом полей, заводов, фабрик и мастерских, Русь не студентов, не офицеров, не программ, не собраний, не комитетов. и не праздную легкоязычную и празднословную русь, а русь пахарей и жнецов, трудовую, непобедимую великую русь. И сразу стало легко. Он понял, что и чиновничий комитет, и хулиганство и провокация, и бессильные баррикады и дерзость Володи, и преданность Ипалита И мужество Александра и сомнение Андрея только пена народного моря, только взбрызги метущихся волн. Он понял, что ни министры, ни комитеты не властны изменить ход событий, как не властны матросы успокоить бушующий океан. И он почувствовал, как на дне утомлённой души чистым пламенем снова вспыхнула вера вера в народ в дело освобождения в обновлённый на любви построенный мир вера в вечную правду